Но его глаза все еще блестели, как два темных драгоценных камня, и зоркость их оставалась прежней, нисколько не уменьшившись за без малого девяносто лет. Сидя на теплом камне, Мешеба внимательно оглядывал долину. В четверти мили за его спиной стояла старая хижина, в которой он жил один.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 Между ними холмистой грядой простирались ровные луга, еще покрытые тающим снегом, среди которого проглядывали ширящиеся пятна буровато-зеленой прошлогодней травы. С того места, где сидел мишеба ему был хорошо виден крутой холм, далеко вдававшийся в равнину в ста ярдах от него. Холм этот сам по себе не интересовал старого индейца, но он заслонял от его взгляда значительную часть долины. Весь этот час Мешеба просидел неподвижно, посасывая черную трубку, из которой вился еле заметный сизый дымок. За это время он успел увидеть немало всякого зверья. В полумиле от его холма из леса вышло небольшое стадо Карибу, а потом скрылось в кустарнике совсем неподалеку от него.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 Поэтому он одобрительно хмыкнул, радуясь, что Уписк не погиб во время зимних холодов. «Мы оба прожили долгую жизнь у Уписк», — пробормотал он, — «и, наверное, нам суждено умереть вместе. Мы много раз встречали весну, и скоро для нас должна навеки настать черная непроглядная зима».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 В ласковых лучах полуденного солнца весенний мех медведя блестел, как полированное черное дерево. Но ошламило Мишеву вовсе не внезапное появление медведя. Нет, старый индеец с изумлением уставился на другого зверя, который стоял рядом с Вакайей. Это был не другой медведь, а огромный волк. Медленным движением старик поднял худую руку и протер глаза в полную уверенности, что они его обманывают. За восемьдесят с лишним лет, которые он прожил в лесах, Мишеба ни разу не видел, чтобы волки-медведь дружили. Природа создала их заклятыми врагами, и они с рождения питают друг другу неутолимую ненависть. Вот почему Мишеба некоторое время думал, что у него мутится в глазах.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 У волка весной хвост бывает большим и пушистым, а у этого зверя шерсть на хвосте была короткой и плотно прилегала к коже. О, -о, -о, -о, -о" пробормотал Мешеба еле слышно. Это собака. Он начал тихонько отодвигаться назад. Со стороны могло бы показаться, будто он съеживается, сохраняя полную неподвижность. Его ружье было прислонено к камню сзади так, что он не мог до него сразу дотянуться, а в ста шагах от старого индейца на уступе стояли Неева и Микки и щурились от яркого солнца. Позади них темнело входное отверстие пещеры, в которой Неева проспал все зимние месяцы. Микки никак не мог разрешить одну непонятную загадку. Ему казалось, что он оставил лентяя Ниеву спать в пещере только вчера. Долгая тяжкая зима, которая принесла ему столько испытаний, отодвинулась куда-то вдаль, словно ее и вовсе не было. И вдруг оказалось, что Ниева за это короткое время ужасно вырос. Дело в том, что все четыре месяца, которые Ниева проспал, он продолжал расти и был теперь в полтора раза больше, чем осенью. Если бы Микки умел говорить на языке Кри, если бы мишеб отдал ему время изложить свои сомнения, он, вероятно, произнес бы примерно такую речь. — Видите ли, мистер Индеец, — сказал бы он, — этот медвежонок и я подружились еще, когда мы были совсем малышами. Человек по фамилии Челленер связал нас одной веревкой, когда не Ева, вот этот самый медведь, был не больше вашей головы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 Впрочем, Мишеба вместо того, чтобы выслушивать его объяснения, все равно потянулся бы за ружьем. А Ниева тем временем, подняв коричневый нос, нюхал ветер и вскоре уловил в нем какой-то неизвестный ему запах. Из всех троих только Ниева в эту минуту ничему не удивлялся. Когда он четыре с половиной месяца назад погрузился в спячку, Мики был рядом с ним, сегодня, когда он проснулся, Мики по-прежнему был рядом с ним.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 Грохот выстрелов и зловещий свист пули вызвали как у Ниевы, так и у Мики множество страшных воспоминаний. Ниева, прижав уши и выгнув спину, припустил своим особым галопом, и почти милю Мики приходилось всерьез напрягать силы, чтобы не отстать от приятеля. Затем Ниева остановился, тяжело переводя дух. Он ведь ничего не ел почти треть года, а кроме того ослабел от долгой неподвижности, и такая пробежка чуть было не прикончила его. Прошло несколько минут, прежде чем он направился настолько, что сумел фыркнуть. Микки использовал эти минуты на то, чтобы тщательно обнюхать его от морды до хвоста. По-видимому, результат этого осмотра вполне его удовлетворил. Кончив его, он заливисто затявкал и забыв про то, что он уже совсем взрослый, принялся в неуемном восторге прыгать вокруг Ниевы. «Зимой мне было очень трудно и грустно одному, и я страшно рад, что мы опять вместе», — говорили его буйные прыжки. «Ну, чем мы сейчас займемся? Пойдем поохотимся».